Эпилог. Губернатор Адам Громов посетил сегодня новую электростанцию с проверкой. «Мама, смотри, папу показывают!» – заверещала Люба, тыкая пальчиком в экран телевизора. Она любила смотреть новости с участием Адама, просто изводилась вся. Хотела стать актрисой, чтобы ее показывали по телевизору, как ее любимого папу. Папина дочка. Порой меня в его присутствии даже не замечала. Адам был ее вселенной. Люба боготворила его. «Вижу», — с улыбкой отвечаю дочери, выглядящей чрезвычайно мило в своей пижамке с пандами. «Твоего папу и тут, и там показывают». Гром выходит к нам, услышав крики дочери. В домашней футболке и брюках он сильно отличается от того, что показывают по телевизору. Там он деспотичный дракон. А дома пушистая зайка. Примерный семьянинный образец для подражания. — Разве тебе не пора спать? — спрашивает он у Любы и подхватывает ее на руки, кружит и целует в макушку. — Уже девять. Маленькие принцессы ложатся спать в такое время. Дочка надувает губы, но не спорит с отцом. А Люба всегда делает, как он скажет. Маленькая послушница. Адам уносит ее в спальню. — Расскажи мне сказку! — требует настойчиво Люба пока гром заворачивает ее в одеяло. Она любит слушать его сказки. «Хочу любимую сказку про принцессу и злого дракона!» «Ты ее слышала уже сотню раз. Разве не надоело?» Адам рассказывал ей историю нашего знакомства своей интерпретацией. «Хочу! Хочу!» «Ладно. Жила-была принцесса с длинными белокурыми волосами, такими же, как у тебя». За ней приглядывал грозный король, возглавлявший армию орков на болотах. Он не давал принцессе проходу, заставлял ее сидеть дома и учиться. Принцесса бы так и состарилась за учебниками, если бы однажды не пошла к подруге на заброшенные болота и к ней не пристали отвратительные гоблины. Был один у принцессы недостаток. Любила она искать на свою светлую головушку приключения. Они рвали на ней платье, кусались и требовали ее себе в жены. Принцесса отчаялась и плакала. Она думала, что это уже конец, и ей придется выйти замуж за одного из этих гоблинов. Надежды не осталось, и она готова была покориться судьбе. И тогда появился дракон. Нравилась вся нечисть дочери, вся в маму. Да. Он возник и неоткуда, и с легкостью зажарил своим огненным дыханием гоблинов. Спас принцессу. Он сразу в нее влюбился? Да, сразу, с первого взгляда? Дракон посмотрел на прекрасное лицо принцессы и понял, что его каменное сердце дало трещину. Он влюбился в прекрасную девушку, хотел взять ее себе в жены. И он бы взял, если бы не король с орком Владикусом которые забрали у него его принцессу и увезли за три девять земель в столицу болот и разврата. Дракону пришлось искать свою принцессу долгие годы. Он не находил себе места, не спал и не ел, пока однажды на балу снова не повстречал ее. Она практически упала к его ногам. «Ты пропустил проплатье, пропустил!» «Люба, если ты знаешь сказку лучше меня, то почему не расскажешь ее сама?» Так вот, принцесса пришла на бал в прекрасном, переливающемся платье, напоминая волшебную фею. Она могла одним взмахом своих ресниц поднять ветви деревьев к небу. Ее красота ослепляла. Когда она увидела дракона и узнала его, то упала от нахлынувших чувств. От ужаса она упала, что дракон вернулся в ее жизнь. Уточняю, заглядывая в комнату. «Ева, ты все путаешь. Она не смогла справиться со своей любовью и упала к его ногам». Дракон поднял ее на руки и отнес в комнату при дворце, чтобы привести в чувство. Он утопил ее в своей любви, преображая и, наконец-то, делая счастливой. Гром строит рожицу. Как ему казалось. Дракон был тем еще животным и не имел представления, как обходиться с принцессами, поэтому постоянно случайно наносил ей маленькие раны по неосторожности. Иногда вел себя неприлично и позорил ее. Это сейчас Адам Русланович Громов – образец примерного отца и мужа, а шесть лет назад он больше напоминал вампира, предпочитающего кровь. Но он очень старался, был готов на все ради своей любимой. Дракон сворачивал горы для того, чтобы сделать ее счастливой. Если бы было нужно, отдал бы жизнь ради своей принцессы. Они столкнулись с множеством трудностей, но преодолели все рука об руку. Почему? Потому что они любили друг друга, и у них родилась любовь. Великая, сильная, красивая, с милыми щечками. Ага, а дракон облачился в костюм и стал губером. Добавляю, когда мы выходим из спальни дочери. Легализовался, так сказать. И принцессе же нравится это. Адам прижал меня к стенке и прикусил нижнюю губу. Давай я и тебя спать уложу. Тоже расскажешь сказку? Запускаю руки под футболку. Хочу потрогать его раскаленную кожу. Нет, тебе я сказки никогда не рассказываю. Только истину, как она есть, без прикрас. Адам скользит губами по шее, сводя меня с ума. Когда я уже привыкну к нему и перестану так остро реагировать? Пошли в спальню, буду делать тебя счастливой. Не могу, мне нужно готовиться к операции, посмотреть все анализы пациента. Самой быть хочется, но контакт нужно прервать. Завтра очень серьезная операция, нужно сосредоточиться на ней. Плюс завтра приедут мама с папой, они посидят с Любой, потому что я вернусь поздно. м м, -м, -м. Адам стонет, ударяя ладонью по стене. «Дай хотя бы сисью подержать. Я извелся весь, а мне завтра нужно лететь инспектировать завод. Это на два дня». «Ой, совсем забыла. Ну, раз в два дня, у тебя есть тридцать минут. Час».